Глава вторая. Забвение. Ни книги, которые он прочитал, ни легенды, которые он услышал, ни даже измученный голос, который донёс до него накануне ветер, ничто не могло подготовить его к невыразимой пустоте Руб-аль-Хали. В книгах хотя и просторы описывались самыми сильными словами, но слова не передавали жуткой пустынности места. Даже Эмерсон чья речь, полная недомолвок и страсти, производила неизгладимое впечатление, не сумела и приблизительно передать неприкрытую правду. Часы пути неумолимо следовали один за другим, а они все ехали в той же жаре, глядя на тот же пустой горизонт, под тем же доводящим до иступления небом, и тот же мертвый песок шуршал под копытами верблюдов. У шедуэла не было сил, чтобы вести беседу, а Хуберт никогда не отличался разговорчивостью. Что же, да и Банталака с Джабиром, они ехали впереди неверных, время от времени перешёптываясь, но в основном помалкивая. Когда ничто не отвлекало внимание, разум невольно переключался на изучение тела, быстро проникаясь его ощущениями. Ритмичное трение штанов о седло, Привкус крови на губах и дёснах. Вот и вся пища для ума. Даже строить предположения о том, что ждёт их в конце путешествия, не хотелось в этом слепящем свете. Трое суток прошли без происшествий. Вся та же изматывающая жара, тот же звук копыт по песку шагающих в том направлении, откуда ветер донёс голос бича. Ни один из арабов не спрашивал неверных о цели их путешествия. Не требовал никаких объяснений. Они просто ехали, и пустыня давила на них со всех сторон. Гораздо хуже было, когда они останавливались, чтобы дать отдых верблюдам или смочить нагревшиеся водой, забитые песком глотки. Вот тогда царящая в пустыне тишина наваливалась на них во всей своей бесконечности. Находиться здесь было иррациональным поступком. ядущим на перекор физическим возможностям. В такие моменты Шэдуэл задумывался, что за сознание избрало это место своим домом, какой силой воли оно должно обладать, чтобы противостоять пустоте. Если только само оно, эта мысль приходила на ум всё чаще и чаще, не порождено этой пустотой, не является частью пространства и молчания. От такого предположения внутри всё обрывалось. Вдруг сила, которую он ищет, принадлежит этому месту, и сама избрала пески своей постелью, а камни подушкой. Он наконец-то начал понимать, почему ему Калато бросала вдрожь от видений бича. В тех кошмарах она чувствовала вкус этой чудовищной чистоты, затмевавшей её собственную непорочность. Но Шэдул не боялся ничего, кроме неудачи. Пока он не окажется рядом с этим существом, пока не узнает об источнике его частоты, он не сможет очиститься сам, а этого он хотел больше всего на свете. Когда наступила их четвёртая ночь в пустой четверти, его желание было готово осуществиться. Джабир сидел у костра, когда зазвучал голос. Этой ночью ветра почти не было, Однако голос разнёсся с той же непререкаемой властностью, наполнив воздух той же тоской. И Банталак, в это время чистивший винтовку, вскочил на ноги, глаза широко раскрыты от испуга, губы шепчут то ли клятвы, то ли молитвы. Хоберт тоже вскочил, а Джабир кинулся успокаивать верблюдов. Их напугал голос, и они рвались с привязи. Один только Шэдул остался сидеть у костра, глядя в огонь. боковой, непрерывный, словно идущий на одном из палинском выдохе, заполнял собой ночь. Прошло немало минут, прежде чем он наконец затих. Когда это случилось, животные всё ещё всхрапывали, а люди молчали. И Бонталак первым вернулся к огню и снова принялся начищать винтовку. За ним пошёл его родственник, и последним Хобарт. Мы здесь не одни. — сказал Шэдуэлл через некоторое время, по-прежнему не сводя глаз с костра. — Что это было? — спросил Джабир. «Аль — Аль-Хаяль! — ответил Ибн Талак. Джабир скривился. — Что такое Аль-Хаяль? — спросил Шэдуэлл. — Они имеют в виду звук, который издают пески, — пояснил Хобарт. — Пески? — переспросил Шэдуэлл. — Ты думаешь, что это был песок? — Нет. Подросток отрицательно поматал головой. "Ну, конечно же нет", сказал Шэдол. "Это голос того, с кем мы ищем встречи". Джабир подбросил в костёр ве잔ку выбеленных солнцем веток. Огонь немедленно пожрал их. "Так вы знаете", спросил Шэдол. Ибанталак оторвался от работы и внимательно поглядел на него. "Они знают", подтвердил Хобарт. «Я подумал, вдруг они испугаются!» Ибн Талак, кажется, уловил смысл его последнего замечания. «Рубаль-Хали!» — произнес он. «Мы знаем! Знаем все! Знаем!» Шэдуэлл понял его мысль. «Они ведь Мюрра. Их племя считает эти земли своими собственными. Отступить раньше, чем будут разгаданы тайны пустой четверти, равносильно отказу от наследия предков». Далеко ещё, спросил Хобарт. Не знаю, ответил Шэдул. Ты слышал то же, что и я? Может быть, совсем близко. Как ты думаешь, он знает, что мы здесь? спросил Хобарт. Может быть, сказал Шэдул. А какая разница? Наверное, никакой. Если не знает сейчас, узнает завтра. На следующий день они тронулись в путь на заре, чтобы уехать как можно дальше, прежде чем поднимется солнце. Они двигались в том же направлении, какого придерживались в предыдущие четыре дня. Первый раз за все время окружающий пейзаж стал немного другим. Размеренные падения и подъемы барханов сменились гораздо более высокими и нерегулярными песчаными холмами. Песок на этих холмах был мягкий. Он осыпался шуршащими лавинами под ногами людей и животных. Ехать верхом было невозможно. Путники увещевали верблюдов, все еще напуганных после вчерашнего происшествия, перед каждым новым крутым подъемом осыпали их проклятиями и льстивыми словами. И все это только ради того, чтобы подняться на вершину и обнаружить впереди еще более высокий бархан. Не было отдано никаких распоряжений. Но Ибан Талак почему-то больше не возглавлял четвёрку. Его место занял Шэдул. Он вёл теперь отряд по пескам вверх-вниз. Между барханами дул лёгкий ветерок, но его вкратчивость выводила из себя посильнее урагана. Казалось, он шепчет что-то, пробегая по песку. Однако уловить смысл послания было невозможно. Но Шэдул знал, о чём на шёптает ветер. Иди, говорил он. Иди, если смеешь. Ещё один холм, и ты получишь всё, о чём когда-либо мечтал. Shadowald поддавался на его уговоры и поднимался на следующий склон, выходил из прохладной тени под слепящее солнце. Они уже близко. Он знал это, совсем близко. В начале дня Джабир принялся жаловаться и требовать, чтобы они остановились и дали верблюдам отдохнуть. Но Шэдул не согласился. Он ускорил шаг. Его разум уже не обращал внимания на физические неудобства. Едва ли не парил над телом. "Пот ерунда, боль ерунда. Всё это можно перетерпеть". И вот, на вершине бархана, куда они поднимались едва ли ни час, Обещания ветра подтвердились. Пески остались позади. Впереди расстилалась терраса, совершенно плоская на всем обозримом пространстве. Правда, это обозримое пространство простиралось всего на несколько миль, поскольку ветер нес с собой песок, закрывающий горизонт, как дымовая завеса. В Рубаль-Хали эта плоскость казалась еще более изысканным запустением. пустота для настоящего ценителя. «Господь всемогущий!» — выдохнул Хобарт, поднимаясь туда, где стоял Шедуэлл. Коми Вейжор вцепился ему в руку. Он дышал часто и сипло, с обгоревшего под солнцем лица градом катился пот. «Не дай мне упасть!» — пробормотал он. «Мы уже у цели!» «Почему бы не передохнуть, прежде чем идти дальше?» — предложил Хобарт. «Может, Остановиться до завтра? — Неужели ты не хочешь поскорее увидеть своего дракона? — спросил Шэдуэлл. На это Хобарт ничего не ответил. — Тогда я пойду один, — только и сказал Шэдуэлл. Он выронил по воде верблюда и заковылял вниз по склону на равнину. Хобарт оглядел стерильную плоскость. Шэдуэлл говорил правду. Они уже очень близко. Он чувствует... И эта мысль, всего несколько дней назад воодушевлявшая его, теперь нагоняла страх. Он достаточно насмотрелся на пустую четверть, чтобы понять, обитающий здесь дракон вовсе не тот переливающийся красками монстр из его снов. У Хобарта не хватало воображения, чтобы представить ужас, угнездившийся в подобном месте. Но одно он знал наверняка. Этому существу наплевать на закон и его защитников. «Если проявить решимость, еще можно повернуть назад», — подумал Хобарт. «Можно убедить проводников, что Шэдуэлл загонит их насмерть, что разумнее оставить комива и Жора наедине с его безумием». А тот был уже у подножия Бархана и продолжал удаляться, даже не удосужившись посмотреть, идут ли за ним остальные. — Пусть себе идет, — сказала какая-то часть Хобарта. — Пусть найдет свой бич, если уж так хочет. А заодно и смерть. Но как бы он ни был напуган, Хобарт не мог заставить себя повернуться к равнине спиной. Воображение, сузившееся до размеров узкого тоннеля, снова показывало ему его собственные руки, оживленные неистребимым огнем. В тот исключительный миг видения... Он ощущал вкус силы, для описания которой не существовало слов, и никакие последующие события, ни поражение, ни унижение не могли затмить это воспоминание. Где-то там, далеко отсюда, ещё живут те, кто нанёс ему поражение, кто попрал закон, реальный и праведный. Вернуться к ним со стекающим по пальцам огнём и заставить их низко склонить головы. Вот мечта, ради которой стоит сносить жар пустыни. Мечтая о пламени, Хобарт взял по воде верблюда Шедуэла и пошел по следам комива и жора вниз по ослепительному песку.